Глава 14. Поездка в областную филармонию поначалу не дала никакой новой информации к размышлению. Со слов руководства и рядовых сотрудников, Сергей Георгиевич Кулибаба был прекрасным человеком. Чутким, внимательным, обходительным и абсолютно безотказным. Да, у него не было семьи. Так что ж, разве это сейчас такая редкость? «Зато маэстро был беззаветно влюблён в музыку!» Несколько экзальтированно заявила директор филармонии дородная женщина за 60 с кроваво-красным маникюром и коротко стриженными седыми волосами. «Он отдал ей и детям всего себя без остатка! Вы бы слышали, как о нём отзываются его бывшие ученики! А вот вам, кстати, и живой пример. Как говорится, на ловца и зверь бежит. дима «Дмитрий Иванович, подойдите, пожалуйста, к нам. Мы хотим задать вам несколько вопросов». Весь разговор происходил в фойе областной филармонии, и как раз в этот момент мимо них проходил высокий, худой, нескладный молодой человек с угревато-прыщавым лицом. Услышав окрик директрисы, он мгновенно остановился и испуганно обернулся в их сторону. «Клавдия Ивановна, вы меня зовете?» — робким голосом уточнил он. «Вас, вас, Димочка!» — заворковала руководитель филармонии и, склонив голову к керяк, тихо прошептала. «Очень талантливый и подающий большие надежды трубач?» Фамилия Якобсенс. Правда, весьма стеснительный молодой человек. Поговаривает, что он настолько сильно любил своего преподавателя, что хотел даже руки на себя наложить, когда узнал о трагедии. Кстати, кроме музыки, Якобсенс серьёзно увлекается журналистикой. «Делают музыкальные обзоры на местном радио». Молодой музыкант неуверенным шагом подошёл к ним и, остановившись на приличном расстоянии, принялся переминаться с ноги на ногу. «Здравствуйте, Клавдия Ивановна. Здравствуйте», — он поздоровался с киряк. «Вы хотели меня о чём-то спросить?» Директриса вопросительно посмотрела на сотрудницу уголовного розыска и явно приглашая ту задать интересующие её вопросы. дмитрий иванович «Скажите, а как хорошо вы знали покойного Кулебабу?» От слова «покойного» глаза Якобсонса чуть увлажнились. «Да чего же он чувствителен? Словно юная барышня», — удивилась Олеся Сергеевна, а потому решила вести дальнейшую беседу более деликатно. «Простите, я не хотела вас расстраивать, но обстоятельства гибели Сергея Георгиевича весьма неоднозначны. Мы не исключаем, что это мог быть не совсем несчастный случай. Майор взяла паузу, внимательно наблюдая за реакцией молодого музыканта. И это оказалось весьма правильным ходом, поскольку не успела она закончить фразу, как глаза Якобсанса вспыхнули огнём праведного гнева. Запинаясь на каждом слове, он лихорадочно затараторил: "Я, я так и знал, так и знал. Вот, вот до чего доводят слава и поклонники. Эти вольности это неверность своим обещаниям". А следом, не не стесняясь, Он разрыдался на глазах у оторопевших женщин. Он стоял, пряча лицо в ладонях. Когда он, наконец, оторвал руки от лица, то перед изумлённым взором киряк во всех деталях предстал мужской вариант истерики. Полный чувственный рот профессионального трубача был чуть приоткрыт. Безобразно скривившись на одну сторону, нижняя губа мелко задрожала, одновременно ритмично подёргиваясь. Правда, истинное чувство ярче всего проявлялась в глазах парня, где, как два созвездия на ночном небе, мерцали отчаяние и неприкрытая обида. «Дмитрий Иванович, пожалуйста, успокойтесь», — предприняла она попытку переключить его внимание на что-то другое. «Это ещё не точно. Пока что лишь одна из версий, не более того. Но если вы честно ответите на мои вопросы, то, вероятно, сможете помочь следствию пойти в верном направлении». С большим трудом сдерживая накатывающий из глубины рыдания, Якобсанс послушно кивнул и трясущимися пальцами вытер слёзы. «Хорошо, я готов», — тихо произнёс он, и его бледное с пунцевыми пятнами лицо вытянулось, мгновенно придав ему какой-то неживой вид. «Как вы считаете, могли ли быть у Сергея Георгиевича личные враги, которые желали ему смерти?» нет что вы Маэстро в жизни и мухи никогда бы не обидел. Он был очень деликатным и обходительным человеком, к тому же абсолютно неконфликтным. Единственной отрицательной чертой характера, как я уже упоминал, была его, как бы правильно сказать, ветренность, непостоянство. У него всегда было превеликое множество друзей и приятелей, но он мог внезапно, вот так вот запросто, без всякой видимой причины, прекратить на время с ними общения, увлёкшись новыми знакомствами. «Скажите, кулибаба был нетрадиционной сексуальной ориентации Прямо в лоб задала вопрос Олеся Сергеевна, внимательно наблюдая за трубачом. От этих слов Якобсенс мгновенно вспыхнул, лицо его залилось густой краской, а от распиравшего музыканта изнутри возмущения создавалось впечатление, что он раздувается буквально на глазах. Но как внезапно это началось, Так же резко в какой-то момент, словно лопнувший шарик, молодой человек резко сдулся и тихим голосом едва слышно прошептал «Да». Стоявшая рядом директриса тут же покраснела и, видимо, не зная, что сказать в защиту своего бывшего руководителя оркестра, невнятно залепетала. «Олеся Сергеевна, а что это, тоже имеет какое-то значение для вашего расследования?» Понимаете, под крышей нашей филармонии собрались, как бы правильнее выразиться, люди творческие, тонко чувствующий мир, а потому у нас, знаете, не принято делать акцент на э, личных вопросах, касающихся интимной сферы. Для всех нас намного важнее музыкальная, творческая составляющая каждой отдельно взятой личности. В конце концов, это же не преступление. Личные предпочтения каждого человека. Произнеся это, она осторожно заглянула в глаза Киряк, однако, не прочтя в них ничего, кроме холодного профессионализма, была вынуждена отвести взгляд в сторону. «Вы состояли в интимных отношениях с кулибабой вновь задала Олеся Сергеевна прямой вопрос Якобсанцу, уже нисколько не сомневаясь, кто именно перед ней стоит. «Нет», — всё так же тихо ответил молодой мужчина. «Он меня игнорировал». «Хорошо», — не стала добивать его оперативница. «Тогда взгляните вот на этот фоторобот. Вы когда-нибудь видели этого человека?» Едва взглянув на лицо незнакомца, тот вздрогнул всем телом, словно это был не чёрно-белый рисунок какого-то человека, а как минимум облик дьявола во плоти. Однако так ничего и не ответив, он лишь отрицательно мотнул головой. «Вы уверены?» — уточнила киряк Вновь не произнеся ни слова, Трубач лишь утвердительно кивнул головой. И тут же, засуетившись, уточнил, есть ли к нему ещё какие-либо вопросы, поскольку он торопится на репетицию, которая начнётся буквально через 10 минут. Поскольку других вопросов Олеся Сергеевна к нему не имела, она поблагодарила музыканта и хотела было уже с ним распрощаться, но в этот момент к ним подошёл эксперт Галушка. Всё то время, пока Киряк проводила дознание в областной филармонии, он занимался своим автомобилем. По дороге в город внезапно появился какой-то подозрительный стук под капотом, который крайне насторожил педантичного криминалиста. «Ян, привет! А ты здесь какими судьбами?» — воскликнул Якобсанс, широко улыбаясь подошедшему криминалисту. «Помнится, Яна говорила, что после учёбы в Саратове ты в Брянск работать перебрался». Экспертом-криминалистом, значит, теперь стал? Что, психологии больше не увлекаешься? «Привет, Дима. Да, я здесь по делу. Вот с товарищем майором в командировку приехал». Было очевидно, что неожиданная встреча того совершенно не радует, да и в его ответах явно проскальзывал откровенный холод и отстранённость. К тому же та настороженность, с которой Галушка смотрел на музыканта, несколько удивила Киряк, наводя её на разные мысли. Якобсанс же, наоборот, словно этого не замечая, горячо пожал Яну руку и даже предпринял попытку приобнять того за плечи. Однако в ответ на этот дружеский жест Галушка, слегка напрягся и быстро сделав полшага назад, едва заметно уклонился в сторону. На этот раз трубач заметил его нежелание сближаться. Глаза Якобсанса чуть сверкнули, и в них вновь появилась затаённая обида. И всё же, сделав над собой усилие, словно ничего не произошло, он дружеским тоном поинтересовался. «А как там Яна поживает? Что-то я давно её не видел. Последний раз мы с ней на похоронах Кулебабы виделись, а потом ни привета, ни ответа. Странно это как-то получается. Мы же с ней друзья вроде, а она так ни разу больше ко мне не зашла». Огорчённо произнёс Якобсанс и поджал нижнюю губу. Яна сейчас на гастролях по стране колесит. Сказала, что удачно пристроилась в какую-то рок-группу. Хотя я даже название её не запомнил. Очень малоизвестная, видимо, ещё, и словно опомнившись, Галушка кинул быстрый взгляд на Киряг, после чего холодным, строгим, как-то отстранённым голосом добавил. «Дим, давай сейчас не будем об этом. Ты же видишь, я на службе. Если хочешь, поболтаем как-нибудь потом. Ок?» Якобсенс внезапно вспыхнул, раскраснелся и, повернув голову к Киряк, обиженным тоном уточнил. «Извините, если я вам больше не нужен, может быть, тогда пойду? Очень не хочется на репетицию опаздывать». «Да, да, Дмитрий Иванович, большое спасибо. Других вопросов у меня к вам больше нет. Если понадобитесь, я знаю, где вас найти». После чего, распрощавшись с директрисой, Киряк и Галушка вышли на улицу. «Олесь Сергеевна». «А что вы хотели узнать от Якобсенса? Дело, видите ли, в том, что я его, честно говоря, недолюбливаю. Правда, на то есть личные причины. И я не хотел бы в них сейчас углубляться. Для меня он в первую очередь приятель моей сестры». И вдруг усмехнувшись, с лёгкой улыбкой добавил, «Вернее, подружка». Я расспрашивала его про покойного Кулебабу. Словно и не заметив уточнения, ровным голосом произнесла Киряк. Он подтвердил, что погибший был гомосексуалистом, а также косвенно признался, что был в него влюблён. Однако эта информация пока никак не может нам помочь выйти на след серийного убийцы, оставляющего на месте преступления загадочные буквы. Нужно будет составить список контактов кулибабы как профессиональных, так и личных, и отобрать каждый из них. Боюсь, на это уйдёт уйма времени, поэтому придётся эту работу перепоручить местному уголовному розыску. и, словно что-то вспомнив, резко остановилась и взглянула галушки в глаза. «Ян Алексеевич, поясните мне, пожалуйста, один факт. Получается, ваша сестра знала покойного Кулебабу? А вы его лично знали?» «Нет», — удивлённо протянул криминалист. «Откуда?» «Эта сестра до сих пор музыкой увлекается, а моё сердце давно отдано совершенно иным интересам. Да, к тому же Кулебабу многие в городе знали». Он ведь был известной личностью. Это да, согласилась Киряк, поскольку и ей, прожившей некоторое время в Орле, не раз приходилось слышать эту фамилию. На сегодня, я думаю, вполне достаточно. Так что отвезите меня в гостиницу. Хочу вечерок посидеть в тишине и хорошенько всё обдумать. Но внезапно своё решение она переменила. Словно внимательно к чему-то прислушавшись внутри себя, Киряк поспешно добавила: Хотя нет, пожалуй, «Я немного пройдусь, а заодно и загляну в продуктовый магазин». Причина подобной непоследовательности и переменчивости в её поведении оказалась крайне проста. Олесю Сергеевну внезапно обуял жутчайший приступ звериного голода. И теперь у неё в голове настойчиво крутилась лишь одна мысль. «Требуется срочно поесть! Требуется срочно поесть!» Хотя по правде сказать слово «поесть» Было еще мягко сказано. Заглянув в ближайший магазин и набрав целую корзинку продуктов, уже на кассе Киряк с немалым удивлением обнаружила, что забыла свою сумочку в кабинете директора филармонии. Такого в жизни с ней еще никогда не случалось. Это здорово ее напугало, потому как проблем с памятью и вниманием майор уголовного розыска не имела прежде никогда. «Вот это новость!» Испуганно подумала она. «Со мной явно происходит что-то не то. Неужто беременность на меня так влияет?» Быстро возвратившись в филармонию, она с облегчением обнаружила свою пропажу на стуле в кабинете Клавдии Ивановны. «Прошу прощения, это снова я», испытывая неловкость, извинилась Олеся Сергеевна. «Я тут у вас свою сумочку позабыла». «Да, да, Олеся Сергеевна, проходите. Всё в целости и сохранности». «Ну а раз уж вы пришли, то уделите, пожалуйста, мне парочку минут. Дело в том, что я хотела бы обратиться к вам и от себя лично, и от всего нашего коллектива с одной маленькой просьбой. Если обстоятельства данного расследования позволят, то, пожалуйста, не передавайте широкой огласке наши маленькие тайны, но вы понимаете, о чём я». И директриса заискивающе взглянула на оперативницу. «Хорошо», — пообещала Киряк, которая и сама не любила без лишней надобности, лезть в чужую личную жизнь. Я буду иметь это в виду. Покинув кабинет, Олеся Сергеевна направилась по коридору к центральному входу. Она уже было собралась взяться за ручку, как внезапно откуда-то сбоку раздался насмешливый старушечий голос. «Ну что, разворошили наше гнездо, Содомье? Теперь и голубки запрыгают!» а тут совсем окаянный стыд потеряли. До вечера двоих таких у репетиционной зале застала целующимися. И это взрослые, серьезные люди. Музыканты у обоих-то семьи, и детки малые. Тьфу!» Киряк повернула голову и увидела сухонькую старушку в синем халате технической работницы и цветастом платке, повязанном на голове. В одной руке бабка держала ведро, наполовину наполненная мутной водой, а другой сжимала видавшую виды деревянную швабру. «Простите?» Олеся Сергеевна сделала вид, словно не поняла, о чём идёт речь. «Да слыхала я ваш тутошный разговор с директором. И Димка, лебедь белая, к вам подходил ещё. Всё печалился, что кулебаба его любовничек околел. А я вам вот что скажу. Я здесь полы трижды в неделю мыть прихожу, и бывает... «За тут она слушаясь, да насмотрюсь, что потом даже в церкву стыдно зайтить?» Старушка явно входила в раж. Ее глаза загорелись фанатичным огнем истого верующего человека, а морщинистое суровое лицо постепенно стало набирать пунцевый цвет. «Это все сатана их с пути истинно возбивает, да похоть в ихних чреслах разжигает!» Громогласно провозгласила старая техничка, потрясая воздух шваброй. «Вот Бог и карает каждого из них за грех-то, Содомский, кого как. Вот и главного тутошнего развратника Кулебабу. Он сначала болезни смертельной наказал, а бы тот уразумел. А когда тот дурак не понял, Господь огонь на него напустил очищающий». «Да что еще за болезнь такая смертельная, которой заболел погибший маэстро?» и спокойная мысль быстро захватила все внимание киряк извините я не знаю как вас зовут начала была сотрудница уголовного розыска но старушка ее быстро перебила октябрейно ильеничная октябрина ильнична о какой смертельной болезни вы только что говорили лицо технички приняло еще более строгое и суровое выражение теперь она очевидно представляла себя не больше ни меньше судьей собирающимся вынести кому-то обвинительный приговор. Немного откашлившись, она почти по слогам отчеканила. «Болезня эта страшная, половая. спида кличится От удивления у киряк брови непроизвольно поползли вверх. «Хо-хо-хо, вот так поворот. А это уже и мотив наклёвывается. А что если Кулебаба кого-то из своих половых партнёров заразил ВИЧ?» Здесь тогда и местью может попахивать. Тут же стала выстраиваться в её голове логическая цепочка. Тогда что же получается? М -м да ничего, пока не получается. Какая может быть связь между этим фактом и нашим бородатым серийным маньяком, избирательно убивающим пожилых женщин? Да ещё и это астрология. Нет, что-то здесь явно не сходится. «Подскажите!» «А откуда у вас имеется такая информация? Вы точно уверены в том, что мне сейчас рассказали?» На всякий случай уточнила она. Не говоря ни слова, старушка поставила на пол ведро, прислонила к стене швабру, распрямила, насколько это у неё получалось, свою сутулую спину и, беззвучно шевеля губами, трижды рьяно перекрестилась. «Верно говорю вам. Сама слыхала, как он эти слова Димки Якобссонсу говорил». «Мол, Дим, то да сего не стоит со мной связываться. У меня болезни страшные имеются, спида». «Вроде он, как и таблетки уже какие-то пьет, только они ему как-то не шибко помогают». После чего она вновь взяла в руки свой инструментарий и со словами «Я тут с вами лясы точу, у меня еще цельный этаж не мыт», побрела дальше по коридору. «Спасибо, Октябрина Иллинична, за столь ценную информацию». «Обязательно примем к сведению», — бросила ей вслед киряг, спустилась по парадной лестнице и вышла на улицу. Приближался вечер, однако жара и не думала спадать. Асфальт раскалился настолько, что в отдельных местах на выщербленных, залитых дорожными рабочими на скорую руку смолой, представлял собой полосу препятствий, особенно для шедших на каблуках женщин. Попадая время от времени в заполненные смолой трещины, Каблучки застревали там, заставляя горожанок оступаться, тем самым рискуя получить растяжение связок или испортить обувь. Однако больше всего ей хотелось пить. И тут очень кстати, впереди на горизонте появился киоск с вывеской «Мороженое». Не отдавая отчёта в своих действиях, Киряк даже и не заметила, как ноги сами понесли её в ту сторону. «Только теперь я понимаю, чего мне больше всего хотелось целый день». всё больше и больше удивляясь самой себе, думала Олеся Сергеевна. «И это даже намного лучше заварных пирожных с жирным кремом». А в этот самый момент чья-то пара внимательных глаз проводила ничего не подозревающую сотрудницу уголовного розыска долгим пристальным взглядом. Следовавший за ней по пятам уже два квартала человек резко остановился и быстро шагнул в арку между домами. по всей видимости, решив притаиться в подворотне. Он знал, что увидеть его она не должна была любой ценой. Ставки в игре, которую он вёл, теперь были, как никогда, высоки.